Глава восьмая. Династия Ганноверов. Георг I. Корона после смерти королевы Анны перешла к курфюрсту Ганноверскому Георгу, сыну Софии, внучки Якова I. Эти самые Ганноверы изначально были не королями, а мелкими князьями. Они пришли к власти не с помощью меча или политики, а просто как потомки протестантской принцессы. В основном это были ничтожества, в напудренных париках не способны ни справиться с собственными детьми, ни противостоять парламенту. Почти сразу после вступления на престол в 1714 году Георг отправил в отставку министерство тори и призвал в кабинет вигов в лице прежде всего Роберта Уолпола. На самом деле, этот король плохо поднимал по-английски и крайне редко бывал в Лондоне, и это способствовало укреплению высокого статуса кабинета министров. Так вот, именно Роберт Уолпол особенно выделялся на заседаниях и вскоре стал канцлером казначейства. А потом он стал главой правительства, которому предстояло продержаться у власти дольше всего в английской истории. Роберт Уолпол был весьма колоритной личностью. Гигант весом 130 килограммов, он сильно пил и привык жить на широкую ногу. Он унаследовал место в парламенте в возрасте 24 лет. выделившись в качестве прекрасного оратора и необычайно работоспособного деятеля. Он стал первым министром, которого стали называть премьер-министром. По сути же, он в течение 20 лет фактически руководил страной, в то время как Георг I не пользовался особой популярностью в Великобритании. Следует отметить, что в это время Джон Эрскин, он же граф Мар, во главе 15 тысяч якобитов поднял восстание в Шотландии. А в декабре 1715 года он лично высадился близ Абердина и провозгласил себя королем. Но смерть его главного покровителя, короля Людовика XIV, парализовала силы восстания, и повстанцы были разбиты при шерифе Муире. Еще менее успешным оказалось второе восстание 1719 года. Разглагольствования мнимых патриотов основаны на их корыстных видах. Все эти люди имеют свою цену. Роберт Волпол, британский государственный деятель. Георг II В 1727 году королем Великобритании стал Георг II, сын Георга I. Ему в тот момент было 43 года, и он решил не ехать в Германию на похороны отца, что было воспринято англичанами с одобрением. Это посчитали доказательством его любви к Англии. При Георге II виге по-прежнему оставались у Кормила правления, Однако в 1739 году Роберт Уолпол был вынужден объявить войну Испании. А в 1742 году эта война слилась с войной за австрийское наследство, в которой Англия приняла сторону императрицы Марии Терезии. Английские войска высадились в Нидерландах, где с ними соединилась 16-тысячная армия ганноверцев и гессенцев. Георг II лично принял начальство над войсками и 27 июня 1743 года одержал победу при Деттингененамайне. Потом, 22 февраля 1744 года, британский флот уничтожил французский при тулоне Но зато 11 мая 1745 года герцог Камберленский, сын короля, потерпел жестокое поражение при Фонтенуа. В этом сражении имел место эпизод, многократно описанный в различных источниках. Вот, например, как излагает его известный борец с исторической мифологией и министр культуры Мединский. Во всех английских учебниках по истории написано, что когда армии сблизились до расстояния прицельного выстрела, командующий английскими гвардейцами Милорд Гей закричал «Господа французы, стреляйте первыми!» это история прекрасно известна во Франции, но с одной маленькой поправкой. Там точно знают, что кричал-то вовсе не англичанин, а француз. Кричал он Сиеда Терош, капитан королевских гвардейцев, и кричал он, конечно же, «Господа англичане, стреляйте первыми!». Скорее всего, действительно кто-то и что-то в этом духе прокричал, легенды редко возникают совсем на пустом месте. От себя добавим, что англичанин назвали Чарльз хей и он был командиром первого гвардейского английского полка, а французом был граф Жозеф Дотрош. Англичанин, достав флягу с вином и сняв шляпу, крикнул «Господа французские гвардейцы, огонь!» А граф Дотрош на это ответил, «Господа, мы никогда не стреляем первыми, стреляйте сами!» Потери в этом сражении были высокими для обеих сторон. У французов около 7 тысяч убитых и раненых, у союзников от 10 до 12 тысяч. После битвы Морец Саксонский преклонил колено и сказал своему королю, «Сир, теперь вы видите, что на самом деле означает война!» Мир между Англией и Францией был заключен только 18 октября 1748 года, и обе стороны возвратили друг другу свои завоевания. В результате Англия добилась только некоторых торговых выгод и признания Георга II со стороны Франции. Впрочем, уже в 1755 году разгорелась новая война между Англией и Францией в Америке из-за спора о границах. Сначала англичанам там не везло, но с 1756 года со вступлением в министерство Уильяма Питта-старшего, который, в противоположность королю, всего более дорожившему интересами Ганновера, проводил чисто национальную политику, дела приняли иной оборот. Англичане завладели в Америке Квебеком и Монреалем, а потом в Индии – Калькуттой, Суратом и Пандишери. В Семилетней войне 1756-1763 годов, затронувшей весь мир и бывшей, по сути, первой настоящей мировой войной, Англия выступала на стороне Пруссии. В целом же можно сказать, что Георг II был более популярен, чем его отец, но со временем стал слишком ленивым и раздражительным. К тому же терпеть не мог собственного сына Фредерика, точно так же, как Георг I ненавидел его самого. Этот король Великобритании, может быть, и не был очень выдающейся исторической личностью, но он уж точно зарекомендовал себя как бережливый и рассудительный монарх. Относительно дел конституционных он со всеми на то основаниями утверждал, «Ни один человек не сможет назвать ни одного случая, когда бы я превысил границы дозволенного». При этом Георг II постоянно жаловался на отсутствие полномочий в Лондоне. Он с сожалением говорил В этой стране настоящие короли – это министры, я же здесь никто. Что же касается Уильяма Питта-старшего, то он был очень умен, красноречив и надменен, и его антифранцузская риторика была очень популярна на лондонских улицах. Георг II умер 25 октября 1760 года, и его сменил не сын Фредерик, который скончался ранее, а внук, 22-летний Георг III. Никто его не оплакивал, но нельзя, однако, сказать, что и в его адрес не раздавалось никаких похвал. Его хвалили за то, что он умер. Филипп Дормер Стэнхоп Честерфилд, английский дипломат и писатель. Георг Третий. Новый король, родившийся в 1738 году, терпеть не мог Питта, считая, что у того самое черное сердце. И пит был вынужден уйти в отставку, не дождавшись благодарности от нации, для которой столько сделал. Юный Георг III родился в Лондоне и хвастался тем, что родился не немецким эмигрантом, а коренным англичанином. Правление Георга III было отмечено таким важным событием, как война за независимость США 1775-1783 годов. Для Великобритании это закончилось плохо. 4 июля 1776 года была провозглашена независимость 13 Соединенных Штатов. И разгорелась война, в которой успех сначала был на стороне англичан, ибо американская армия не имела боевого опыта и представляла собой скорее народную милицию. Однако в ходе войны американская армия быстро совершенствовалась, с успехом применяя действия в рассыпном строю против строгих британских линейных боевых порядков. Короче говоря, в октябре 1781 года после поражения англичан при Йорктауне перевес в пользу штатов стал значительным. А при Юрктауне произошло следующее. Там войска коалиции, состоящие из американских войск во главе с Джорджем Вашингтоном и французских войск под командованием графа Дер-Шамбо, одержали победу над британскими войсками, которыми командовал лорд Чарльз Корнуолис. 17 октября Корнуолис запросил условия капитуляции, а 19 октября состоялась сама церемония капитуляции. Когда новость о сдаче в плен более 7 тысяч британских солдат достигла Лондона, это вызвало правительственный кризис. А 30 ноября 1782 года был подписан мир с колониями, за которыми была признана полная независимость. В результате, когда в 1785 году в Лондон прибыл американский посол Джон Адамс, Георг III благожелательно заметил, что хочет быть первым, кто подружится с Соединенными Штатами в качестве независимого государства. В сентябре 1783 года был заключен общий мир в Версале, согласно которому Англия должна была выдать обратно Испании Флориду и Минорку, а Голландии – Суматру. Также гораздо большую самостоятельность получила Ирландия. Все дела шли крайне плохо, и в 1783 году премьер-министром стал 24-летний Уильям Питт-младший, который оказался самым молодым премьер-министром, Великобритании за всю историю страны находился в этой должности на протяжении общей сложности почти 20 лет. Необходимость – это отговорка тиранов, она же – предмет веры рабов. Уильям Питт-младший, премьер-министр Великобритании. А потом грянула Великая Французская революция, и Великобритания вновь вступила с Францией в войну, сигналом к объявлению которой послужила казнь короля Людовика XVI. И что характерно, на материке победы везде оставалось за французами, британцы же неизменно торжествовали на море. Война с Наполеоном А началось все с того, что 19 мая 1798 года армада французских кораблей под звуки трупа барабанов, при пушечных залпах и радостных криках провожавших, снялась с рейда Тулонского порта и двинулась на восток. Уверенный в себе Наполеон Бонапарт взял с собой на завоевание Египта около 33 тысяч солдат и офицеров, а также лучших французских генералов. Это был самый многочисленный флот, какой Франция когда-либо имела на море. 1 июля 1798 года французская экспедиция, состоявшая из почти 300 судов различного водоизмещения, подошла к берегам Египта в районе Александрии. А уже через месяц весь этот флот, стоявший на Абукирском рейде и совершенно не ожидавший нападения, был уничтожен британцами под командованием адмирала Горацио Нельсона. Часть кораблей была потоплена, а часть захвачена. Контрадмирал Брюэльс героически встретил смерть на своем капитанском мостике. Командир флагмана «Восток» Казабьяка погиб при ужасающем взрыве на корабле. Всего французы потеряли почти три тысячи человек убитыми и ранеными. Спастись удалось лишь примерно тысячи солдат, морской пехоты и матросов. Адмирал Вильнев с четырьмя боевыми кораблями правого крыла флота позорно бежал с поля боя. «Военные корабли – лучшие посредники в международных отношениях». Горацио Нельсон, английский адмирал. Понятно, что высадившиеся на берег войска пришли в отчаяние при известии об этом несчастье. Потеря флота вызвала полную перемену ситуации победители в одну ночь превратились в узников африканского континента. «Мы теперь как дети, потерянные для родины матери», писали солдаты в письмах, которые за неимением кораблей уже нельзя было доставить адресатам во Франции. Наполеон, бросив остатки своей армии на произвол судьбы, кое-как добрался до Франции, и британцев он с тех пор ненавидел лютой ненавистью. И он потом много лет пытался всеми правдами и неправдами вытеснить их с европейского континента. Назревала новая война, И проблема заключалась лишь в том, какая из сторон примет на себе инициативу ее объявление и заработает себе имя агрессора. Наконец, в мае 1803 года Англия предъявила Франции ультиматум и наложила арест на все французские суда, находившиеся в британских портах. В ответ Франция объявила Англии войну. После окончательного разрыва отношений с Англией, Наполеон пожелал перенести военные действия на территорию противника. В результате в так называемом Булонском лагере на севере Франции начала формироваться специальная многотысячная армия, которая только и ждала посадки на суда для десантирования на Британские острова и для захвата Лондона. По поводу приготовления к этой экспедиции было очень много говорено и писано, но тем не менее до сих пор не выяснено, действительно ли имел Наполеон в виду сделать попытку вторжения в Великобританию. В любом случае, серьезные приготовления к экспедиции велись. И Наполеон, бывший тогда первым консулом, не жалел денег на эти приготовления. Впрочем, до высадки десанта дело в конечном итоге так и не дошло, а почти 200-тысячная армия впоследствии была двинута из Булонского лагеря через Рейн в Германию. Как известно, 2 декабря 1804 года имела место торжественная церемония коронации Наполеона I в соборе Нотр-Дам-де-Пари. А британцы продолжили формировать коалиции для борьбы с наполеоновской Францией. Но у них долгое время ничего не получалось, ибо на суше Наполеон был непобедим. Несмотря на это, Великобритания каждый раз отвергала мирные предложения Наполеона. В 1805 году вновь была объявлена война. К Русско-Британскому Союзу присоединились Австрия и Швеция, и тогда же все тот же адмирал Нельсон разгромил испанско-французский флот при Трафальгаре. Союзники потеряли в этом сражении 18 кораблей. Один был потоплен, остальные захвачены, около 15 тысяч человек убитыми, ранеными и сдавшимися в плен. Англичане не потеряли ни одного корабля. Потери убитыми и ранеными составили у них около двух тысяч человек. При этом был смертельно ранен французским снайпером адмирал Нельсон. Труп адмирала Нельсона везли в Лондон в бочке с бренди Отсюда возник миф, что моряки якобы тайком от начальства через соломинки отпивали из этой бочки. На самом деле это маловероятно, ведь тело покойного героя круглосуточно охраняли. Поражение в Трафальгарской битве в очередной раз заставило Наполеон отказаться от планов вторжения в Англию, и он снова переключился на своих противников в континентальной Европе. Благодаря Нельсону Британская империя была спасена, и эта его победа и поныне почитается в Великобритании как один из самых выдающихся военных триумфов в истории страны. Из инструкции для новобранцев. Во-первых, вы должны беспрекословно подчиняться приказам, не пытаясь высказывать собственное суждение об их правомерности. Во-вторых, вы должны считать своим врагом каждого, кто плохо говорит о вашем короле. И в-третьих, вы должны ненавидеть француза, как ненавидите дьявола. Горацио Нельсон, английский адмирал. Трафальгарская битва еще больше увеличила гордость и самонадеянность Англии. и она предписала нейтральным государствам отказаться от всякой торговли с Францией и перевозить свои товары лишь в британские порты, угрожая в противном случае конфискации груза. Наполеон ответил на это континентальной блокадой. Англичане заперли Францию от всего света, а Наполеон, в свою очередь, запер всю Европу для Англии, между тем, как Европа для торговли Великобритании была тогда просто необходима. Горацио Нельсон и Эмма Гамильтон Адмирал Горацио Нельсон прославился не только как выдающийся флотоводец, но и как герой одного из величайших романов XIX века. И можно смело утверждать, что все сейчас хотя бы что-то слышали про красавицу Эму Гамильтон, жену британского посла в Неаполе. Если не по историческим книгам, то хотя бы по замечательному фильму, получившему в 1942 году премию «Оскар», где ее роль сыграла очаровательная Вивьен Ли, а адмирала Нельсона – великолепный Лоуренс Оливье. или по французскому фильму 1968 года с не менее очаровательной Мишель Мерсье в главной роли. Бедная полуграмотная девочка Эми Лайон, родившаяся 26 апреля 1765 года в деревне Несс, графство Чешир, рано лишившаяся отца, он был простым кузнецом и умер через два месяца после ее появления на свет, и подрабатывавшая служанкой. Красавица Эмма Харт, она предпочитала называться именно так, По сути, лондонская проститутка, трудившаяся в храме Аполлона модного чудотворца, а по сути шарлатана Джеймса Грэма, где она появлялась полуобнаженной, вставая в своей знаменитой позиции и возбуждая пожилых обладателей тугих кошельков. Переходящая из рук в руки любовница Гарри Физер Стоунхофа, Чарльза Гревела, модель влюбленного в нее знаменитого художника Джорджа Ромни, одинаково известного как своими странными весьма своеобразными вкусами, так и чистотой рисунка и колоритом кисти. Это все она. Кстати, даже еще одетая в лохмоть, она уже была похожа на принцессу. Ее невинное благородное личико было обрамлено каштановыми волосами и очаровывало окружающих блестящими голубыми глазами. Она часто и заразительно смеялась, так как уже понимала, как красивы ее зубки в разрезе естественно пухлых губ. Наряду с классическими формами девичьей фигуры, она подкупала непосредственностью характера и мелодичным звуком голоса. А Ромни изображал ее то Венерой, то Кассандрой, то Жанной Дарк, то Марией Магдалиной. Он реально сошел с ума, и всего за период до 1802 года, то есть до своей смерти, он создал массу портретов своей юной богини, множество набросков и этюдов, она позировала ему почти 300 часов. А вот сэр Чарльз Грэвилл, сын первого графа Ворвика, просто передал ему своему дяде, брату матери, сэру Вильяму Гамильтону, сыну лорда Арчибальда Гамильтона и близкому другу короля Георга Третьего. Передал не просто так, а, говорят, взаимную сумму денег в счет погашения долгов и передачи ему имущества по завещанию. Как бы то ни было, в 1784 году именно Чарльз Грэвилл свел красавицу ему с господином Гамильтоном. А 6 сентября 1791 года они венчались в Лондоне, в церкви Святого Георгия, что на Ганновер-сквер. Так Эмма Харт стала леди Гамильтон, одновременно превратившись из бывшей любовницы сэра Чарльза в его тетушку. Великий Гетте замечал, что Эмма очень красива и отлично сложена. Вот его доподлинные слова. Лорд Гамильтон, после долгого изучения искусства и многолетнего наблюдения природы, нашел совершенное соединение природы и искусства в одной прекрасной юной девушке. Он взял ее к себе. Это англичанка лет двадцати. Он сделал ей греческий костюм, который идет ей изумительно. С распущенными волосами, взяв две шали, она так меняет свои позы, жесты, и выражения, что в конце концов думает, что это только сон. что тысячи артистов были бы счастливы достигнуть, здесь видишь воплощенном в движении, захватывающем разнообразием. На коленях, стоя, сидя, лежа, серьезная, печальная, шаловливая, восторженная, кающаяся, пленительная, угрожающая, тревожная. И одно выражение следует за другим, и из него вытекает. Она умеет для каждого движения дать складки платья и их изменить, сделать сто разных головных уборов из одной и той же ткани. А потом сэр Уильям Гамильтон был направлен послом в Неаполь, а его блестящая супруга стала ближайшей подругой неаполитанской королевы, и они вместе с ней вершили политику целого государства. Ну а затем имело место знакомство с прославленным флотоводцем Горацио Нельсоном. Судьба подарила им легендарную историю любви. А потом он погиб, находясь на пике славы, она же ушла из жизни всеми забытой нищенкой. Но ее имя осталось в истории. Они снимают фильмы, ставят пьесы, пишут книги, но вот лишь немногие знают, что с именем Эммы Гамильтон связана еще и одна из позорнейших страниц в истории британского флота. Дело в том, что Неаполитанское королевство в ноябре 1798 года объявило Франции войну, и в этом немаловажную роль сыграл британский посол сэр Вильям Гамильтон. Безусловно, сыграла тут свою роль и красавица Эмма Гамильтон, его жена и близкая подруга королевы Марии Каролины. А последнюю и не надо было долго уговаривать, ибо она давно хотела отомстить проклятым французам за казнь своей родной сестры, королевы Марии Антуанетты. Короче говоря, война была объявлена, сначала все шло очень даже хорошо. Войска генерала Шампионне начали отступать, численность неаполитанской армии почти вдвое превышала численность французов, и король Фердинанд пребывал в самых радужных предвкушениях скорого блестящего успеха. Адмиралу Нельсону и его милым подругам тоже казалось, что противник будет разбит в первом же бою. Но все получилось немного не так. Точнее, совсем не так. Очень быстро передовые отряды неаполитанской армии были отброшены, а потом и вовсе разгромлены. В результате 21 декабря 1798 года королевская чета погрузилась на корабли адмирала Нельсона и отбыла на Сицилию. Конечно же, бежали из Неаполя лорд Гамильтон с супругой. а французы вошли в неаполе и тут же вместе с местными республиканцами объявили о создании партенопейской республики. Испытывая неловкость перед королем, а еще больше перед дамой своего сердца, адмирал Нельсон старался как-то реабилитировать себя и все это время вынашивал планы как бы быстрее изгнать французов из Неаполя. Но много ли он мог сделать с одним своим флотом? При создавшемся положении изгнать французов могли только русские войска. Дело в том, что королевство было тогда союзником России. И вот к русскому адмиралу Ушакову, базировавшемуся со своим флотом на острове Корфу, был направлен неаполитанский министр Антонио Мишеру, которому поручили в срочном порядке добиться, чтобы на Сицилию было послано 9 тысяч русских солдат. Кроме того, надо было организовать помощь кардиналу Руфо, собравшему так называемую христианскую королевскую армию, начавшему борьбу с французами и уже захватившему несколько небольших неаполитанских городов. В результате, в середине февраля 1799 года, четыре русских фрегата с десантными отрядами на борту взяли курс к берегам Южной Италии. Нападение русских с моря оказалось для французов неожиданным, и 22 апреля 1799 года над Бриндизей был поднят флаг антифранцузской коалиции. Потом русские десантники вышли к Неаполю. Одновременно с этим корабли Нельсона блокировали Неаполитанский залив. а полстраны уже было охвачено антифранцузским восстанием. Республиканцы, засевшие в Неаполе, решили защищаться до последней крайности, и тогда русские, дабы избежать ненужного кровопролития, высказали за заключение перемирия с условием дать французам и их сторонникам возможность спокойно убраться во Францию. Кардинал Руфо с радостью поддержал эту идею, скрепил перемирие и условия капитуляции своей подписью. Подчеркнем это еще раз – Всем республиканцам была гарантирована жизнь и возможность вместе с французским гарнизоном отправиться во французский порт Тулон. Однако вскоре после подписания капитуляции в Неаполь прибыл адмирал Нельсон, и он приказал французов отпустить, а вот неаполитанцев, помогавших французам, сурово наказать. То есть получилось следующее. Поверив обещаниям, республиканцы сложили оружие и стали готовиться к погрузке на корабли. Но тут появился Нельсон и объявил, что по отношению к подлым тварям, порочным чудовищам и негодяям не может быть никаких обязательств. Адмирала Ушакова это известие не просто огорчило. Оно его потрясло. Понятно, что якобинцы. Понятно, что представители страны, убившие своих законного короля и королеву. Но условия капитуляции и ухода французов были обговорены заранее. Кроме того, и их неаполитанским сторонникам была гарантирована личная безопасность. Кстати, британский капитан Фуд подписал этот договор от имени адмирала Нельсона. Но неаполитанская фурия Марии Каролины и Эмма Гамильтон, фактически управлявшие королевством и в значительной мере руководившие действиями Нельсона, ненасытно жаждали публичных казней. Адмирал Нельсон прибыл в Неаполь со своей эскадрой 13 июня 1799 года. С ним, конечно же, была леди Гамильтон. К этому времени капитуляция была уже подписана, но Нельсон объявил, что не признает ее. В ответ даже кардинал Руфо, сам слывший жесточайшим усмирителем недовольных, объявил, что ни он, ни его люди не будут участвовать во враждебных действиях против французов и их сторонников. А те, понадеявшись на честное выполнение условий капитуляции, уже вышли из укрепленных фортов и сложили оружие. Кто-то из них успел даже пересесть на транспорт и готовый к отплытию в Тулон. Но эти транспорты остановили по приказу Нельсона, и все были арестованы. При этом часть французов и местных республиканцев была отправлена в специальный суда, подобие барж, где арестованных настолько уплотнили, что они не могли ни сесть, ни лечь. И остальных бросили в неаполитанские тюрьмы. По словам очевидцев, это была самая большая кровавая вакханалия конца XVIII века. Настоящая бойня, похожая на знаменитую Варфоломеевскую ночь. Людей вешали, резали, сжигали заживо на кострах, топили в море. В городе потом еще долго пахло сжженной человеческой кожей, а кровь стоял на мостовой густыми запекшимися лужами. Безусловно, адмирал Нельсон не был слепым исполнителем воли двух мстительных дам. Просто он до безумия влюбился в Эмму Гамильтон, и он хотел сделать ее счастливой. Но не до такой же степени. Впрочем, если мужчина влюблен до безумия, то всякое возможно. Нельсон намного ишел ради Эммы. И она ценила это. Если женщина ценит то, что делает для нее мужчина, ему обязательно захочется сделать еще больше. Историк Торле называет произошедшее гнусной оргией, а об адмирале Нельсоне он пишет так. Нельсон и непосредственно его помощник капитан Траубридж лично проявили полную беспощадность и бессовестность в расправе с капитулировавшими республиканцами Неаполя. Черным пятном легла эта эпопея коварства и зверства на память Нельсона. Королю Фердинанду, королеве Каролине, супругам Гамильтон в смысле репутации терять было нечего. Но живший до этого момента и после него, как храбрец и умерший, как храбрец британский флодоводец Нельсон, не пощадил в 1799 году своего имени. Сказано жестко, но вполне справедливо. В отношении Нельсона трудно найти иные слова, кроме эпитета легендарной. Даже его ошибки и неудачи пронизаны героическим духом, причем не в вольном, а в классическом толковании слова. Даже его падение выглядит сродни падению легендарных героев. Он не устоял перед женщиной, но не дрогнул ни перед одним врагом среди мужчин. Гилберт Кейт Честертон, английский писатель. Британский национальный герой, адмирал Горацио Нельсон, благодаря влиянию кинематографа и живописи, представляется всем человеком с повязкой на глазу. На самом деле Нельсон никогда не носил глазную повязку, хотя он и был слепым на один глаз. При осаде Кальви на Корсике в 1794 году от взрыва французского снаряда в него швырнуло песок и щепки, но его глаз после этого выглядел нормальным. Кстати, невозможно найти ни одного портрета тех лет, где Нельсон был бы с повязкой. Да и знаменитая колонна на Трафальгарской площади изображает великого адмирала без всякой повязки. Черную глазную повязку Нельсону стали пририсовывать лишь после его смерти, для придания большего пафоса его образу. Свой якобы поврежденный правый глаз Нельсон не раз использовал с выгодой для себя. Например, во время Копенгагенского сражения 1801 года он проигнорировал сигнал своего начальника к отступлению. Нельсон находился в выгодной позиции и видел, что датчане обратились в бегство. И он сказал капитану своего флагмана, «У меня всего один глаз, и иногда я имею право быть слепым». Затем он поднес подзорную трубу к слепому глазу и крикнул, «Я не вижу никакого сигнала». Поединок между лордом Каслери и Джорджем Каннингом. В это же самое время смерть Уильяма Питта-младшего оставила невосполнимую брешь в управлении Великобритании в военное время. Партию Тори после этого возглавили Джордж Каннинг и лорд Каслери. Они ненавидели друг друга настолько сильно, что 21 сентября 1809 года устроили нелепую дуэль между собой. Дуэль была в те времена явлением обыденным, почти что заурядным. Стрелялись часто и не особенно заботясь о причине. И тем не менее, на другой день газеты вышли с кричащими заголовками. Уж больно высокие посты занимали вчерашние дуэлянты. Джордж канинг был министром иностранных дел Великобритании, а Роберт Стюарт Виконт Каслери – военным министром. Регент-принц уэльский король Георг III тогда сильно болел и находился в невменяемом состоянии, прислал главе правительства резкое письмо – Как же так, два министра, которые должны показывать всем пример соблюдения закона, и сами его нарушили? Да таким вопиющим образом. С одной стороны, причиной ссоры послужили из ряда вон выходившие злоупотребления в военном ведомстве и неудачи в боевых действиях против Наполеона, в причастности к которым канинг обвинял своего соперника. С другой стороны, Каслари всегда свысока смотрел на канинга а канинг презирал его за поддержку кабинета Генри эдингтона бывшего премьер-министром в 1801-1804 годах. Тем не менее, им обоим пришлось занять места рядом в кабинете Ковендиша Бентинка, где Каслери с 1807 года заведовал не только военным министерством, но и делами всех колоний. И именно он протолкнул неудачное вторжение в Нидерланды. В январе 1809 года в Палате общин было выдвинуто обвинение против герцога Йоркского, главнокомандующего британской армии. Его обвиняли в торговле офицерскими должностями и в том, что из-за него корона оказалась причастной к страшной коррупции. Королевский брат подал в отставку. В апреле того же года в немалой степени усилиями Каннинга была создана Пятая антифранцузская коалиция. Австрия вступила в войну. В июле по два граммам армия эрцгерцога Карла уступила поле боя Наполеону, потеряв около 25 тысяч человек. Чтобы предотвратить крах союза, англичане в августе высадились на остров Вальхерен. с намерением захватить Антверпен. Считается, что вольферинская экспедиция не удалась в значительной мере по вине Каслери. При назначении руководителя всей этой операции он, в силу своих аристократических симпатий, остановился на джонни Питте, графе Чатами, братья Уильяма Питта-младшего. Но это оказался более чем посредственный выбор. По недостатку заботливого отношения к людям, вообще лорд небрежно отнесся к санитарным предосторожностям, столь необходимым при высадке на незнакомой местности. В результате экспедиции, стоившая британской казне 8 миллионов фунтов, привела к катастрофе. 12 тысяч солдат заразились свирепствовавшей в этой болотистой местности малярией. Из 4 тысяч солдат, потерянных в Великобритании, лишь 106 человек погибли в бою. Остальные же были кое-как выведены с Вальхерина, и многие из них остались инвалидами на всю жизнь. Итоги произведенного по этому поводу расследования оказались весьма неблагоприятны для престижа Англии. Последствия этого дела расшатали правительство. Два подлинных вождя его, канинг и Каслари, схлестнулись не на шутку. Они не просто испытывали друг другу антипатию, они были различного мнения даже насчет лучшего способа вредить Наполеону. канинг сторонник развертывания военных действий не на побережье Северного моря, а в Испании, не щадил своего коллегу по кабинету ни в речах, ни в письмах. Джордж канинг был представителем либерального крыла партии Тори. С уходом у Вильяма Питта-младшего из правительства в 1801 году он стал в решительную оппозицию, доказывая необходимость возвращения того к власти. В новом кабинете Питта канинг занял должность казначея флота. С образованием в 1806 году кабинета у Вильяма Гренвилля Каннинг стал одним из главных деятелей оппозиции, а в следующем, Тарийском министерстве Уильяма Ковендиша Бентинга, занял пост министр иностранных дел и начал проводить курс на укрепление связей с сопротивлявшейся Наполеону Испанией. канинг видел основной театр боевых действий на Пиренеях, а вот военный министр Каслери, консервативный политик ирландского происхождения, отстаивал необходимость открытия Второго фронта именно в Нидерландах. Союзником Каннинга в этом споре выступил выдающийся полководец Артур Уэлсли, надеявшиеся сменить Каслари на посту главы военного ведомства. Противоречия усиливались и парализовывали работу правительства. И вот, в сентябре 1809 года дело дошло до дуэли с Каслари на пистолетах, в которой канинг был ранен в бедро. При этом, как говорят, канинг не хотел убивать Каслари, но, не зная дуэльного кодекса, выстрелил, направив пистолет на противник, а не вверх. Взбешенный Каслари... Потребовал повторного выстрела и уже попытался убить Каннинга, но тут отделался легким ранением. Гораздо серьезнее оказались нанесенные ему политические раны. Он надолго лишился поста. Снова в парламент его избрали лишь в 1816 году, а в министерство он возвратился еще годом позже. А все потому, что дуэль вызвала очередной министерский кризис. Главой нового кабинета 4 октября 1809 года стал Спенсер Персиваль, но канинга в нем не оказалось. Забегая вперед, скажем, что он станет таки премьер-министром Великобритании в 1827 году, но всего на четыре месяца. Он умрет 8 августа 1827 года, а сменит его на этом посту Артур Уэлсли, ставший к тому времени герцогом Веллингтоном и победителем Наполеона при Ватерлоу. Что же касается Каслери, то он на протяжении десяти лет 1812-1822 годы занимал пост министра иностранных дел. После падения Наполеона именно он представлял Великобританию на Венском конгрессе. Там он выступал за территориальное расширение Пруссии, чтобы противопоставить ее России и Франции. А умер он 12 августа 1822 года. Война с Наполеоном. Продолжение. А тем временем война в Европе не прекращалась. К 1808 году Наполеон уже вторгся в Испанию, а Каннинг отозвал из Индии командующего армией Артура Уэлсли, чтобы тот мог с территории Португалии совершать набеги на армию Наполеона на Пиренейском полуострове. Это вылилось в страшно дорогостоящую четырехлетнюю кампанию, и только в 1812 году Наполеон начал действительно выводить войска из Испании, переключив свое внимание на Россию. Как известно, после успешного для французов Бородинского сражения и взятия Москвы, Компания 1812 года завершилась отступлением из России. Император французов очередной раз бросил остатки своей армии и бежал в Париж. 31 марта 1814 года союзные войска вступили в Париж, и Наполеон вынужден был отречься от престола. После этого он был отправлен в ссылку на остров Эльба, а державы-союзники созвали в сентябре месяце Венский конгресс, чтобы решить судьбу Европы, освободившись от многолетнего владычества Наполеона. Казалось бы, все должна была решить Большая Четверка, то есть Россия, Англия, Австрия и Пруссия. Но на практике все оказалось далеко не так просто. Когда Наполеон отрекся от престола, было подписано мирное соглашение, согласно которому Франция вернулась в свои границы начала 1792 года. Таким образом, у нее не осталось ни республиканских завоеваний, ни имперских. В Венском Конгрессе принимали участие до 700 делегатов плюс около 100 тысяч гостей. Вена на время стала настоящим центром всего цивилизованного мира. И, конечно же, в этом бамонде Европы великие державы стояли особняком. Россию в Вене представляли император Александр, канцлер Карл Васильевич Несселероди и граф Андрей Кириллович Разумовский. Со стороны Австрии был, конечно же, император Франц, находившийся под полным влиянием своего канцлера, князя фон Меттерниха, суждением которого он доверял больше, чем своим собственным. От Пруссии выступали король Фридрих Вильгельм III и его канцлер-князь Карл Август фон Гарденберг. От Англии упомянутый высший министр иностранных дел Роберт Стюарт Каслери и фельдмаршал Артур Уэлсли, герцог Веллингтон. Наиболее высокопоставленных гостей поселили в Хофбурге, венской императорской резиденции, где вместе с королем Пруссии и императором России разместили еще двух императриц, российскую и австрийскую. а также трех королей – Дании, Баварии и Вюртемберга. А вот британская миссия сняла себе резиденцию в отдельном частном доме. Естественно, Венский конгресс поначалу задумывался как согласованное решение Большой Четверки, то есть великих держав, победивших Наполеона. Однако главная проблема заключалась в том, что их интересы не совпадали. Так, например, Россия и Пруссия уже заключили некий негласный союз, решив настаивать на своих выгодах вместе. Кстати сказать, Александр и Фридрих Вильгельм демонстрировали всем свое единство еще до начала переговоров. Но на Венском конгрессе России пришлось столкнуться с противником, оказавшимся гораздо опаснее, чем Наполеон и его армии. Этим противником стала Англия с ее тайной дипломатией. Ее премьер-министр лорд Уильям Питт-младший, яростный ненавистник России, умерший в 1806 году, еще задолго до вступления русских войск в Париж весьма недвусмысленно заметил. Если эти византийцы захватят Париж сами, то подчинят себе всю Европу, а мы будем сидеть на одной овсянке. Теперь византийцы захватили Париж и могли диктовать Европе свою волю с позицией силы. Европе это, естественно, не нравилось и провоцировало всевозможные закулисные переговоры, инициаторами которых были князья фон Меттерних и фон Гарденберг. Министр иностранных дел Франции талейран прибыл в Вену 23 сентября 1814 года. Сначала его неделю держали на своеобразном карантине, и только 30 сентября он принял участие в серьезном заседании представителей Большой Четверки. Наполеон в это время находился в ссылке на Средиземноморском острове Эльба, а в Вене Большая Четверка, казалось бы, уже договорилась отдать России Польшу, а Пруссии – Саксонию, но очень скоро в ней наметился раскол. Безусловно, Толерану не было особой нужды настраивать Меттерниха против императора Александра, они и так почти не переносили друг друга. При этом флегматичный Каслари сообщил, что в Лондоне хотели видеть Польшу возрожденной независимой, и британцев не устраивает то, что она окажется под пятою России. На это император Александр резко заявил, что русские войска находятся в Польше, что их там много, и если кому-то это не нравится, пусть он попробует выгнать их оттуда. К концу 1814 года на Конгрессе запахло новой войной. И вот тогда-то Толерану удалось уговорить Мэттерних и Каслери заключить секретный договор об альянсе против России и Пруссии. И 3 января 1815 года соответствующий документ был подписан. И, конечно же, он должен был остаться в строжайшей тайне от Александра и от кого бы то ни было вообще. По сути, три страны договорились, что если одно из них будет угрожать нападение, другие будут помогать ей мирным, а потом и вооруженным содействием. А вообще Каслари разработал два разных плана реорганизации Европы. Первоначальный план заключался в создании союза Австрии и Пруссии при поддержке Англии. Этот союз совместно с мелкими и средними германскими государствами и резко усиленными Нидерландами должен был образовать надежную преграду против Франции. Каслари считал необходимым территориальное усиление Пруссии, а также Нидерландов для отражения возможного нападения со стороны Франции. Кроме того, он рассчитывал, что территориальные приобретения удовлетворят Пруссию и будут способствовать ее сближению с Австрией. Поэтому Каслари соглашался расширить территорию Пруссии за счет земель на левом берегу Рейна. Но к концу 1814 года стало ясно, что этот план Каслари неосуществим. Пруссия явно сближалась не с Австрией, а с Россией, с которой она сумела договориться по польскому и саксонскому вопросам. Отношения же ее с Австрией все более обострялись из-за все той же Саксонии. Поэтому Каслари вынужден был отказаться от первоначального плана и обратиться ко второму, который предусматривал союз Австрии, Франции и южно-германских государств при активной поддержке Англии, направленный в первую очередь против России. Упорное нежелание англичан пойти на сближение с Францией во многом объяснялось продолжавшейся войной с США. Но подписание англо-американского мирного договора в Генте 24 декабря 1814 года развязало британцам руки и уже через несколько дней был подписан секретный трактат против России и Пруссии. Согласно этому документу, в случае нападения на любую из держав подписантов, все они обязываются выставить на поле боя 120 тысяч человек пехоты, и 30 тысяч человек кавалерии с соответствующим количеством артиллерии. Но Каслари пробил одну важную для своей страны оговорку. Если Великобритания не выставит условленного количества солдат, она должна будет просто уплатить за каждого отсутствующего военнослужащего 20 фунтов стерлингов. Этот договор был направлен против усиления влияния России в Европе. Он означал, что коалиция была разрушена, и теперь побежденная Франция вышла из международной изоляции и могла оказывать ощутимое давление на большую четверку. Толерану в этом деле удалось гениально использовать противоречия между недавними союзниками, которые легко находили общий язык, только пока были связаны друг с другом с целью разгромить Наполеона. При этом он проявил блистательное дипломатическое искусство, если не сказать неподражаемую ловкость. Преследуя цели реставрации, Венский конгресс перекроил карту Европы соответственно династическим интересам европейских монархов, в полном противоречии с интересами нарождавшейся буржуазии. Троцкий Лев Давидович – революционный деятель XX века. А затем в течение одного месяца было достигнуто соглашение по Польше. Она осталась разделенной. За Пруссией закрепили несколько урезанную западную часть Польши, Австрия сохранила Галицию, а Россия добавила к своим польским землям, созданной Наполеоном герцогство Варшавское. На бумаге Польша выглядела как независимое королевство со столицей в Варшаве, а фактически она была отдана на откуп России. Император Александр стал еще и польским королем. Конечно, он не добился всего, чего хотел, но получил достаточно, чтобы удовлетворить и свои аппетиты, и не раздражать Толерана с Меттернихом, которые опасались, что он станет хозяином всей Центральной Европы. Австрия присоединила к себе Тироли, славянские земли и Лирии на адриатике восстановила свою гегемонию в Ломбардии, Тоскане, Венеции и Парме. Возросло влияние Австрии и в Южной Италии. Конгресс принял секретное решение, по которому австрийская армия могла двинуться на юг, чтобы сместить с неаполитанского трона наполеоновского маршала Мюрата. Получил обратно свои земли многострадальный римский папа, включая и княжество самого Толерана – Беневенто. Пруссия тоже не осталась в убытке, получив часть Саксонии, значительную территорию Вестфалии и Рейнской области. Маленький Люксембург стал независимым, выйдя из-под французского контроля. Дания, бывшая союзница Франции, лишилась Норвегии, которую передали Швеции. Кроме того, на Венском конгрессе было решено соединить разрозненные части Нидерландов в одно королевство. При этом Голландия поглотила Бельгию, а на престол нового государства был возведен под именем Виллема I Вильгельмаранский. Следует отметить, что объединение Голландии и Бельгии закрепило за Англией город Антверпен. Таким образом, Каслари добился поставленной перед ним цели. По сути, это была единственная проблема, которая действительно волновала его в Вене. Как только Антверпен был включен в блок соглашений Конгресса, он тут же уехал в Лондон, и его место на дальнейших переговорах занял Артур Уэлсли. Военные законы всегда были только лишь волей командующего. Военные законы в сущности беззакония. Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, британский полководец и государственный деятель. Война с Наполеоном. Окончание. Наступил новый 1815 год. Конец января и начало февраля не принесли ничего нового. Конфронтация между участниками Венского конгресса сохранялась, компромиссы кое-как достигались, и все практически полностью погрузились в рутину совещаний и развлечений. И тут вдруг грянул гром. В Вену пришла страшная весть. Наполеон бежал с острова Эльба. В марте 1815 года экс-император высадился во Франции, и его надежды не замедлили оправдаться. Везде солдаты присоединялись к нему, и само войско, выступившее против него под начальством маршала Нея, перешло на его сторону вместе со своим предводителем. Уже 20 марта Наполеон вступил в Париж и, снова взяв себе императорский сан, поселился в Тюэлери. Бурбоны вынуждены были спасаться бегством, однако уже 13 марта Собравшиеся в Вене европейские монархи издали декларацию, которой Бонапарт был объявлен лишенным охраны законов как враг и нарушитель всеобщего спокойствия. Одновременно с этим союзные державы выставили против Наполеона огромную армию, а пока она собиралась, в Нидерланды были стянуты британские и прусские войска под начальством Артура Уэлсли, Веллингтона и Блюхера. Наполеон двинулся через границу Бельгии со 170-тысячным войском и с начала, 15 июня 1815 года, обрушился на Блюхера. После мужественного сопротивления пруссаки вынуждены были начать отступление, но отступили они в полном порядке и в направлении к Вавру. Затем Наполеон обратился против Веллингтона и атаковал его 18 июня при Ватерлоу. Британцы с удивительной стойкостью выдержали нападение. Задача британцев состояла в том, чтобы оспаривать у французов победу до той минуты, пока Блюхер не подоспеет к ним на помощь. И британцы успешно выполнили эту задачу. Они отбивались от французов, не уступая своих позиций, пока не показались пруссаки. Веллингтон, безусловно, выбрал прекрасную оборонительную позицию, затем ввел ее защиту замечательно стойко. За это он получил прозвище «Железный герцог». Но именно появление Блюхера решило исход битвы, Французы пустились бежать, и бегство это повлекло за собой полный распад наполеоновской армии. При этом у армии Веллингтона едва ли был хоть один шанс на решающую победу в одиночку. Своевременное прибытие всевозрастающего потока прусских войск на правом фланге французов несомненно качнуло чашу весов в пользу союзников. Мое поколение выросло на рассказах о славной победе при Ватерлоу. Британская армия казалась непобедимой, а наша империя охватывала полмира. Дональд Томас, английский историк и писатель. Французы потеряли в сражении при Ватерлоу от 24 до 26 тысяч человек убитыми и ранеными, от 6 до 7 тысяч человек пленными, 240 орудий, два знамени и весь обоз. Еще примерно 15 тысяч человек пропало без вести. Веллингтон потерял 17 тысяч человек, 3,5 тысячи убитыми, 10 тысяч 200 ранеными и 3300 пленными. Блюхер – 7000 человек, 1200 убитыми, 4400 ранеными и 1400 плененными. У британцев погибли генералы Томас Пиктон и Уильям Понсонби. Сам Наполеон едва избежал плена, но потом все равно был вынужден вторично отречься от престола. На этот раз поражение Наполеона было окончательным. Он написал королю Георгу Третьему «Я завершил свою политическую карьеру». Я заявляю, что отдаю себя под защиту ваших законов и прошу ваше королевское величество, как самого могущественного, самого постоянного и самого благородного из моих врагов, оказать мне эту защиту. За свою жизнь я совершил немало ошибок. Величайшее же было вручение моей персоны англичанам. Я поверил в то, что они следуют законам чести. Наполеон Бонапарт, император французов. Наполеон надеялся бежать в Америку, страну, послужившую искрой революции, которая так высоко вознесла его. Но его схватили и отправили в ссылку на затерянный в Атлантическом океане остров Святой Елены. Там он под охраной британских солдат провел последние шесть лет своей жизни и умер 5 мая 1821 года.